И исследование ментальных барьеров маленьких детей, но заставила себя не думать о том, как именно Конрад проводил исследования. Поехали, скомандовал Райан. Нам понадобятся стражи и детективы. Если это он, то далеко не уйдет. Даже не раздумывая, я направилась с ними, как и Кайла. Но Райан и Хантер воспротивились. Здесь вы под охраной. Нельзя рисковать и вами. Ага. Под охраной, и з в и т е л ь н о фыркнула сестра. Под такой надежной, что не заметили, как из п о д н о с а пропала моя сестра. Слышите, моя сестра? Кайла, пожалуйста. Мягко произнес Райан. Останься. Из-за Конрада я потерял сестру. Не хочу потерять еще и тебя. Я посмотрела на Хентера с вызовом. Он ты не сможет толкнуть трогательную речь о том, как м н о й дорожит. У меня не будет времени на тебя, Ким. Ты еще не оправилась и в любой момент можешь сорваться снова. Я не хочу делать выбор между тобой и Кортни. Хантер прав, он нам нужен, и времени нет. Поэтому Кимберли, ты остаешься. Кайла тоже. Если вдруг появятся вести от Кортни, сразу сообщите нам. Когда они ушли, Кайла без сил опустилась в кресло и заплакала.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 Если у нее мальчик, то он родится с душой Конрада. Я поднялась и взяла п л а щ к о т о р ы й только что сняла. Отец не стал испытывать мой разум, выразившись максимально прозрачно. Наша встреча все же состоится, и на этот раз она станет точно последней для одного из нас. Ты же не пойдешь к нему, не станешь его искать кем? Слышала, что сказал Хантер. А если он снова победит? Если ты станешь прежней, ты каким-то чудом здорова, Ким. Я пойду, Кайла, найду его, вытащу Кортни и раз и навсегда покончу с Конрадом. Как? Это моё дело, Ким. Она моя сестра. Сорвалась я и почувствовала, как наворачиваются слезы. Я знала, что, возможно, вижу Кайлу в последний раз. И хоть мне вряд ли поверит, я люблю её, люблю вас о б е и х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 Все эти два года я мечтала лишь, чтобы вы пришли ко мне, навестили. Все два года в лечебнице я ждала вас, потому что вы моя семья. Ким, знаю, вам тоже было больно, и я сделаю все, чтобы не причинить вам боль снова. Брошу всю свою силу, всю волю, чтобы выжить и победить. Ты останешься здесь, будешь ждать новостей в безопасности, потому что я...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 Мы впервые с ней тогда сильно поссорились. Обидно вдруг узнать, что я была не так уж хороша в выведывании чужих секретов. Я даже не знала о кукле. Ни Кортни, ни Кайла никогда никому не рассказывали. а Хейвен. Я тряхнула головой, прогоняя мысли о ней. Кортни пригрозила, что все расскажет отцу. И тогда я сыграла на о п е р е ж е н и е рассказала ему первая, словно это Кортни украла куклу. Он сильно наказал ее, а я так и не извинилась. Найди ее, ладно? Я не переживу, если с ней что-то случится. Знаешь? Я набросила плащи спрятала за леденевшие ладони в карманах. Когда я вернусь, спроси у меня об этой истории. И если я не отвечу, значит я проиграла. Я вышла из дома под моросящий дождь, п е р е м е ж а е м ы й порывами ветра. И отправляясь на последнюю встречу с К, очень хотела жить, как никогда не хотела раньше. Тебе страшно? – спросила Хейвен. Я не стала отпираться. Да. Давай не пойдем, уедем, сбежим, поменяем тебе имя, внешность, будем жить далеко-далеко от всех кошмаров. Ну же, Ким, давай. Я покачала головой. Мы поднимались по ступенькам старого маяка. До него еще не добрались в поиске. А может, отец дождался, когда маяк проверит, и только тогда стал ждать там меня. Ты еще не поняла, если от кошмаров не избавиться, они всегда будут следовать за тобой. Нам не справиться. Он убьет нас. Не убьет. Отрезала я. О, отец сделает кое-что намного хуже. Наконец я добралась до самого верха, и тут же едва ступила за порог, увидела Корни. т Скованная массивной антимагической цепью, она сидела у стены, на вид целая и невредимая. В очередной раз я восхитилась ее стойкостью и н е с г и б а е м о с т ь ю Если бы взгляды могли воспламенять, она бы уже испепелила Конрада на месте. Он улыбался. Раньше, когда внешний отец еще напоминал человека, улыбка ему шла, придавала его облику шарм. Сейчас она показалась отвратительной гримасой. Ким, голос прокатился по помещению. Ты пришла? Я в тебе не ошибся. Отпусти мою сестру, Кортни. Мне кажется, она заслужила немного посидеть на цепи.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 Я еще никогда не использовал тело ребенка. Обычно я ждал, когда они подрастут настолько, чтобы можно было сразу же вступить в наследство. Меня п е р е д ё р н у л о Каким монстром нужно быть, чтобы двадцать лет растить сына, видеть, как из мальчика он превращается в мужчину, а потом убить его и каждый день видеть напоминание об этом в зеркале? Поэтому я предлагаю тебе сделку.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 Потом добьюсь, чтобы тебя оправдали, получу наследство и смогу вернуть то, что потерял с вашим рождением. Отец произнес это с такой злобой и яростью, что я даже развеселилась. За что ты убил Кристину Дельвега? Вопрос поставил отца в тупик. Он, словно, не помнил, и лишь спустя несколько секунд его лицо посветлило. Ах, Кристина. Милая девочка была подружкой Карла. Я имею в виду настоящего Карла, твоего сына. Недавно воспринимаю их как сосуды, не более. Зачем привязываться, если нам все равно предстоит расстаться? С Карлом вышла небольшая осечка. Мне пришлось взять его тело раньше обычного.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 Надо просто держать язык за зубами. Вот и все. Так что мы заключим сделку. Конрад несколько раз прошелся туда-сюда по помещению. Он явно нервничал. Ты добровольно отдашь мне свою жизнь, Ким, а взамен я сохраню жизнь Кортни и ее ублюдку. Нет, Ким, нет! Кортни почти рычала.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 Нет твоей вины. Ким все отрицает, а остальные доказательств нет. Их с л о в о против тела Карла Кардера и Ким, дающие показания. Это лучшая сделка, которую я могу для вас предложить. Это самое большее, что вы заслужили, девочки. Хороший план. Равнодушно отозвалась я. Рад, что ты еще сохранила остатки благоразумия. Для тебя это лучший выход. Жить в твоем безумии настоящая пытка. Встань сюда, Кимми, и закрой глаза. Я обо всем позабочусь. Скоро все закончится. Не сразу. Какое-то время твое сознание еще будет бороться, но вскоре ты обретешь покой. я медленно подошла туда, куда указывал отец. Каждый шаг давался с трудом.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 Отец не сразу понял, что происходит. В момент слияния сознаний его ударил самый мощный, на который я только была способна удар. А потом, повинуясь внезапному порыву, я шагнула вперед и, вложив в движение остатки сил, толкнула отца к перилам. н а секунду на его лице п р о м е л ь к н у л ужас, а потом доски жалобно з а т р е щ а л и и рассыпались в прах. и безна поманила бессмертного мага, а вместе с ним его безумную дочь. Несколько секунд свободного полета, ставшие последним, что я почувствовала перед смертью, стали одновременно самым пугающим и самым невероятным ощущением на свете. Вот теперь я обрету покой. У д а р а к а мне обрушился а д с к о й болью, но сознание почему-то не померкло.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 Вдруг больше всего возжелала жизни его жертва, игрушка, наследница, единственная получившая проклятый дар. Ты превратишься в то, чего боялась. С трудом произнёс сон. Не сразу. Пройдут века, прежде чем ты забудешь, как выглядела когда-то. Теперь мы вместе будем жить в а д у долгую. Мучительную вечность. Дождь закончился. Небо медленно, но неотвратимо светлело. Значит, в этом аду я буду твоей тюремщицей. Выдохнула я. Ким. Сначала показалось, голос сестры мне почудился. Потом ледяные руки накрыли мои, и я услышала ее совсем рядом. Ким, б о д ь живи, дыши. Скоро прибудет помощь. Но ну уже не отключайся, не бросай меня. Я с трудом едва не теряя сознание от боли приподнялась. Перед глазами все плыло, и я не до конца понимала, что делает Кортни и почему она меня так обнимает. Прости, прости меня, Ким, прости. Я так тебя люблю. Я так хотела, чтобы ты поправилась. Я ненавидела себя за то, что не уберегла. Прости, что сбежала, что бросила тебя с ним. Кажется, я все же отключилась, потому что когда темнота рассеялась и картинка снова прояснилась, рядом с нами на камнях появилась Кайва. К моим губам прижался флакон с з е л ь е м Я з а к а ш л я л а с ь но боль стала чуть легче. м Не хотелось сказать сестрам, что я не уйду, но губы не слушались, и я сдалась. Расслабилась, откинувшись на камни. Все хорошо. Я победила. И сестры рядом. И у нас есть шанс. Над головой рассеивались тучи, неторопливо обнажая голубое небо. Я не одна.